«Что вы хотите сделать?» – поинтересовался я. «Я хочу получить эти письма. Если нужно, договориться с ним. Мы не можем рисковать. Не дай бог, чтобы они попали в плохие руки. Они уже в плохих руках. Не ухудшая ситуацию. Ну, хорошо, не буду», – пообещал я. «Что будешь делать завтра после обеда? Еще не знаю». Ко мне приедут Нора и Гордон. Нужно решить, какую линию придерживаться в суде. Доктор Боннер и директриса школы, в которой училась Дэнни, тоже будут. Приезжай и ты во сколько? В половине четвертого. Хорошо, приеду. Расскажешь, что произойдет сегодня вечером. Звони в любое время. Хорошо, пообещал я. На сцену вышла Мот Маккензи. К этому времени клуб заполнился примерно на треть. Мод вот Маккензи оказалась точно такой же, как на афишах. Она вошла в круг белого света, оглядела зал, наверное, считая зрителей, и села за пианино. Певица объявила, что ей нравится выступать перед немногочисленной, но взыскательной публикой. В ее возрасте она уже не могла выступать перед большой аудиторией, как в цирке. Зрители рассмеялись, но я видел, что Мод Маккензи не до смеха. Она наверняка сидела на проценте и едва могла что-нибудь заработать за это представление. Она начала петь о старых добрых временах, когда выступала в крытом фургоне в Барбри Коуст. Старая кошелка потела под светом прожектора. Я пожалел, что ее не оскальпировали индейцы. Хотите фотографию, сэр? Передо мной стояла Анна Страдела в короткой юбочке и сетчатых чулках. Раньше я не замечал, что у нее широкие плечи, высокая грудь, узкая талия, развитые бедра. М -м -м, такая красотка, что и Софи Лорен бы позавидовала. Я покачал головой. Но девушка улыбнулась. «Давайте я вас сниму». Затем быстро добавила шепотом. «Мой босс следит за мной. Мне нужна причина, чтобы поговорить». «Окей, окей. Только сделайте хороший снимок». Девушка улыбнулась и что-то сделала с фотоаппаратом. Потом поднесла его к лицу, заглянула в видоискатель, наклонилась надо мной. Сейчас я понял, для чего итальянки... Так много едят спагетти. «Поверните вот так стул», — громко велела она, развернув меня влево. Потом опять заглянула в видоискатель. «Вот так лучше». Девушка сделала несколько шагов назад и подняла аппарат. Сверкнула вспышка, и у меня перед глазами заплясали зеленые и красные точки. Она вернулась к столу. «Я напишу на обратной стороне фотографии, где вы должны будете подобрать меня», прошептала девушка. «Вы нашли его?» Анна страдала, кивнула и выпрямилась. Я заметил, что она мигнула и скорее почувствовал, чем увидел, что к нам кто-то идет. «Очень хорошо, сэр. Фотография будет готова через 15 минут». Она отошла от меня. Я наблюдал, как Анна Страдела лавирует между столиками. После нашей встречи в похоронном бюро я даже представить не мог, что она может носить такую короткую юбку. «Еще выпьете, сэр», — поинтересовался официант. Я кивнул. «Какого черта? Все равно они наполовину разбавляют его водой». Весь концерт оказался не лучше первой песни. Нот Маккензи не была звездой, но она копировала звезд, а публике было похоже на плевать. Они все съели за милую душу. Это все же лучше, чем вечером смотреть телевизор. Без четверти два я подъехал на Джексон-стрит и остановился рядом с фонарем. Заглушив мотор, еще раз посмотрел на фотографию. Надпись была сделана торопливо мягким карандашом.